Вера Китлинская. Мужество. Часть вторая. Восемнадцатое. Наступила зима. От мороза схватывало дыхание. На Амуре и забереги все увеличивались. Течение несло ледяное сало. И казалось, вот-вот река станет на глазах у людей. Но стала она для всех незаметна. Ночью... Поглядели утром, а перед глазами корявое ледяное поле, и свежий снежок посыпает его, ровняя поверхность. В шалашах стало холодно и дымно. Всю ночь по очереди топили камельки, иначе к утру замерзала вода и страшно было вылезать из-под одеяла. В бараках было немногим лучше, не хватало дров. Комсомольцы выходили с топорами и рубили деревья тут же, около домов. Были приказы Вернера, запрещающие рубку деревьев в черте города, но деревья исчезали одно за другим. В столовых экономили продукты, ждали установления зимнего пути, чтобы по Амурскому льду подбросить новые запасы. От Хабаровска уже тянулись к строительству вехи будущей железной дороги. Пока железной дороги еще не было, были фаланги и рабочие участки, засыпанные снегом костры. От участка к участку тянулись наскоро расчищенные дороги. По этим сугробам, постоянно застревая в наметанных метелями сугробах, шли перегруженные грузовики. Дойдя до конца разработанного пути, они останавливались и ждали. Здесь надо было сворачивать на Амур, на лед, и еще много десятков километров идти по льду. А лед еще не укрепился. Люди, машины и товары ждали льда. Начались болезни, боялись цинги. Касимов боролся с цингой по-своему, движением, баней, дисциплиной. На его рыбной базе, где комсомольцы осваивали новую науку – подледный лов, не было ни одного случая цинги. Касимов был безжалостен к своим рабочим, не давал много спать, каждый день гонял в баню, заставлял заниматься физкультурой и много работать заставлял заниматься физкультурой и много работать. Он обходил землянки, усеившие весь берег на участке рыбной базы, следил за чистотой, поднимал скоек ребят, любивших поваляться. Партизаны цингой не болели, говорил он, а питались хуже вашего. Андрей Круглов созывал совещание по борьбе с цингой. Не хватало бань. Начали наскоро строить простые деревенские бани. Катя Ставрова и Валька Бесунов выступили за стрельщиками зимнего спорта. Было плохо с коньками и лыжами, но столяры сами смастерили лыжи, а в мастерских стали изготовлять коньки. Геннадий Калюжный с приятелями расчистили площадку для катка и заботливо поддерживали лед в хорошем состоянии. Геннадий организовал группу хоккеистов и восполнял настойчивостью и азартом плохую конькобежную технику. Комсомольские звенорги и бригадиры каждый вечер тянули своих ребят на воздух, на лед, на лыжи, устраивали соревнования. Но занять всех было невозможно. О витаминах говорили как о живых людях, проникновенно и любовно. Местный лук, черемша, пользовался широким спросом. Черемшу жевали, черемшой растирали тело. В бараках и шалашах стоял острый, невыветриваемый запах черемши. Витамины находились в пути. Где-то на застрявших грузовиках ехали клюква, яблоки, лук, картофель. Комсомольцы смеялись и злобствовали. Опять все на колесах, а здесь ничего. Ипифанов стал учиться на шоферских курсах. С ним учился и кельту. Ипифанову показалось, что шоферам, застрявшим грузовиков, не хватает смелости и упорства, что можно пробиться к строительству и сейчас. Коля Плат издевался над ним, злился и все свободное время катался на коньках. Однажды, придя домой, Епифанов увидел непривычный беспорядок. Колины валенки валялись посредине комнаты. Пальто было брошено на стол, а сам Коля лежал на койке лицом в подушку. «Колька, ты что?» – окликнул Епифанов. Коля повернулся и сел в постели. Он хотел что-то сказать, но губы его затряслись и выдавили непонятные звуки. Пифанов решил лихорадка и тронул было в лоб Коли, чтобы определить, есть ли жар. Но Коля грубо толкнул его руку и с озлоблением, готовым прорваться слезами, закатал штанину и выставил ногу с небольшими бурыми пятнами. Сходи к врачу, лечись! Был! Ну и что? «Мерзавец он, а не врач!» Епифанов никогда не видел Колю таким возбужденным и несдержанным. Он с любопытством разглядывал его и слушал его злые порывистые слова. «Я просил отпуск, не оставаться же в этой яме!» Он говорит, «Что вы, что вы, у вас легкая форма!» «Так я должен ждать, чтобы форма была тяжелая!» «Наплевал я на всех!» Коля бушевал весь вечер. Он ругался, плакал, дрожащими пальцами ощупывал свои ноги, разглядывал в зеркальце здоровые розовые десна, ища на них следов болезни. Епифанову было противно и немного жали его. Он успокаивал Колю, как умел. Но, успокоившись, Коля сказал упрямым тихим голосом. «Они могут делать со мной все, что угодно, но я здесь не останусь». «И, дурак я, что не уехал еще осенью!» Наутро Епифанов предупредил Круглова о настроениях Коли Плата. Но Коля не заставил себя вызывать. Он сам подал заявление о том, что требует немедленно отпустить его для лечения и помочь в отправке до Хабаровска. Комсомольский комитет обсуждал заявление Коли Плата больше часа. «Коля Плат был таким, каким его еще никто не видал». Он ругался, требовал, на глаза наворачивались слезы, он не хотел слушать никаких доводов. Тогда Круглов, побледнев от гнева, скинул с ноги валенок и показал Коле свою ногу в бурых цинготных пятнах. «Ну что, и мне вслед за тобой убежать, комсомолец!» Тоже побледнев, Коля смотрел на бурые пятна, потом повернулся и молча вышел. Епифанову поручили воздействовать на Колю. «Он просто трус», — сказал Епифанов. «Я с трусами не знаю, как и говорить». Он с горечью подумал о белокурой девушке, полюбившей Колю. Знает ли она, что он за человек? В последующие дни произошли события, оттеснившие дело Коли Плата, Из тайги пришел на лыжах нанайский комсомолец Хаджера. Он разыскал Кельту и Маоми и с ними вместе пошел к Руглову. Хаджера рассказывал долго и избивчиво: Он говорил о людях, которые не хотят город, о нефти, которая будто бы отравляет рыбу, о Степане Парамонове, который говорит, «Не надо ничего давать, нам город не нужен, кому нужен пусть дает, который один мог стрелять в круглова На найцы стрелять не станут, на найцы не стреляй человека». «Парамонов Степан Иванович?» – спросил Андроников. «Так-так, Степан Иванович», – обрадовался Хаджера. «Хозяин вашего Тараса Ильича», – объяснил Андронников. «Мы сейчас сидим с вами в его бывшем доме. Да, ему город не нужен. А где его брат?» Хаджера не знал никакого брата. «Есть-есть брат, офицером был», – сказал Андроников. После раскулачивания оба смылись в тайгу. Он вызвал Тараса Ильича. Тарас Ильич неторопливо и злобно сообщил приметы своего бывшего хозяина. «Так-так», — подтвердил Хаджера. «Жива змея!» — стиснув челюсти, процедил Тарас Ильич, и лицо его налилось кровью. «Ползает еще!» Хаджера поселился вместе с Кильту и и стал работать у Касимова, на рыбной базе. первые дни все шло хорошо, но когда после большого улова его перебросили на обработку рыбы, он наотрез отказался подчиняться Мооми. Круглого вызвали улаживать конфликт. «Почему нет?» спросил Андрей. «Ты не любишь Мооми?» «Мооми – женщина», твердил Ходжера. «Моя не могу слушать женщина. Смешно слушать женщина». Моми плакала и сердилась. «Ты не комсомол!» Сквозь слезы кричала она. «Русский комсомол слушает, а ты плохой, ты дурак! Я тебя не возьму работать, мне дурак не надо!» Она говорила Круглову. «Не надо, Хаджера, не возьму! Я начальник цеха, не возьму!» Она побежала к Касимову. «Возьми себе, Хаджера, мне дурак не надо, не возьму!» Пришлось перевести Хаджера на подледный лов, под непосредственное руководство Касимова. Комсомольцам было поручено вести с Хаджера воспитательную работу, особенно по женскому вопросу. Морозов приглашал Хаджера к себе в гости, туда же приходили к Кельту и Моомии, и Морозов рассказывал им о том, о сём, искусно добивался примирения между Мооми и заупрямившимся парнем. Настал день, когда Хаджера на собрании комсомольцев рыбной базы признался, что был неправ. А вечером Кельту застал его в слезах. Он плакал и пел, раскачивая из стороны в сторону, нисколько не стыдясь своих слез. «Богатые люди купили тебя у Ректе, твои шелковые халаты пригодились тебе только для похорон, Уректе. а ты могла бы уехать со мной в город». «И была бы большим начальником, и русские люди слушали бы тебя, уректе. Кельту не мешал ему оплакивать свою подругу и преисполнился гордости. Он впервые понял, что Мооми стала большим начальником. В тот же вечер, часом позднее, они пришли втроем к Морозову. Морозов учил их читать и писать по-русски. Этот неутомимый человек с любовной настойчивостью воспитывал трех молодых нанайцев. Он возлагал на них большие надежды, связанные с планами серьезной воспитательной работы в окрестных деревнях и стойбищах, которую предполагал развернуть с весны. Они засиделись до полуночи. Выходя из дома дирекции, они заметили человека, быстро шарахнувшегося от крыльца в темноту. Парни не обратили на него особого внимания, но Мооми, не раздумывая, бросилась вслед за человеком. «Погоди!» – кричала она. «На минутку! Погоди!» Они смутно видели быстро удаляющуюся высокую, слегка согнутую спину, темневшую среди хлопьев падающего снега. Человек шел быстро, осторожной и мягкой охотничьей поступью. «Погоди! Тебе говорю! Погоди!» Крикнула Мооми сердито и побежала за ним. Человек тоже побежал. Кельту и Хаджера, не понимая, что нужно Мооми, последовали за нею. Человек бежал к сараям. Мооми уже догоняла его, когда он и юркнул в узкий проход между двумя сараями. Она бросилась было за ним, но сильный удар кулаком в лицо оглушил ее. Кельту и Хаджера нашли ее лежащей в снегу с разбитой губой. Она всхлипывала и бронилась. Она не дала увести себя домой, а побежала к Морозову. «Парамонов!» — сказала она еще от двери, прижимая палец к кровоточащей губе. «Парамонов, ходи здесь! Недобрый человек! Пак дружил, Самар дружил, от меня бежал, зачем бежал, меня в лицо бил, зачем бил?» Недобрый человек, хуже пака. Теперь и Кельту и Хаджера сообразили, что высокий человек со слегка согнутой спиной и мягкой поступью был знаком им. Морозов позвонил Андронникову. Обыскали все сараи. Парамонова не было. Напали на лыжный след. Он шел на лед и затерялся в полынье. Падающий снег заносил следы. Выяснилось, что высокий человек появился на строительстве под вечер. Он назвался Михайловым и предъявил удостоверение уполномоченного интеграл-союза. Он добился приема у Гранатова и вел с ним переговоры о поставках крупной партии дичи и лосиного мяса. У Гранатова на столе еще лежал подписанный ими договор. Гранатов описал внешность этого человека. Кельтуха и утверждали, что это и есть Парамонов брат Степана. Тарас Ильич не видал его уже пять лет, но уверял, что помнит ехидну до мельчайшей черточки и соглашался, что, по описанию Гранатова, Михайлов, никто иной, как Парамонов, младший. Как бы то ни было, человек приходил неспроста. Если это уполномоченный интеграл союза, зачем он вертелся ночью у дома дирекции? Зачем он бежал от Мооми? Зачем ударил ее кулаком? Мооми чувствовала себя героем, она участвовала во всех поисках скрывавшегося человека, а когда вернулась ночевать, нашла для своих друзей только одно слово. «Дураки!» – говорила она. «Дураки!» И парни не могли возражать. А на следующий день еще одна новость облетела стройку. Исчез Коля Платт. Он взял с собой лучшие валенки Епифанова, оставив старые и ботинки с коньками. Епифанов нашел в ботинке записку. «До свидания, друг. Искать меня бесполезно. Я не желаю подыхать. Кто хочет, пусть дохнет. Извини, что взял валенки. Оставляю ботинки с коньками, они стоят дороже. Передай Круглову мой привет. Коля». Епифанов взревел от возмущения и злости. Он прибежал к Круглову с валенками, коньками и запиской. «Возьми все», — сказал он, бросая на пол Коли на наследство. «Мне от этого гада гвоздя не нужно. И еще. До свидания, до свидания. Я ему при свидании зубы выбью, ноги выдерну. Зеленая сволочь!» Каким образом сумел уехать Коля, осталось тайной для всех. Правда, выяснилось, что накануне Коля взял у Геннадия Калюжного лыжи, но было невероятно, чтобы один человек, да еще с тяжелым чемоданом, решился отправиться на лыжах в такой далекий путь. Девятнадцатое. Дальневосточный экспресс отошел от Москвы. Леденька отсутствующим взглядом смотрела в окна, где мелькали подмосковные дачи, сады в снежном уборе и белые поля. Она все еще чувствовала себя немного несчастной и какой-то потерянной, и от того, что вся жизнь изменилась в несколько дней, ощущение потерянности усиливалось. Мать умирала тяжело, долго, сопротивляясь смерти до последнего дыхания изводя окружающих и самую себя. За три дня до смерти ее наголо обрели, и когда Лиденька думала о матери, она вспоминала ее именно такой, с жалким, сморщенным голым черепом, раздраженно хныкающей, с детскими жалобами и обостренной подозрительностью. Лиденька осталась совершенно одна. Тетка бестолково суетилась и ревела, ей ничего нельзя было поручить. Родители Коли Плата пришли выразить сочувствие, но предложить свою помощь не догадались. На помощь пришли совершенно чужие люди. Бывшая больная из соседней палаты, худенькая веселая Танюша Сюрков, гроза морей, откуда-то узнала о смерти старухи и сразу же прибежала к леденьке. Она привела собою мужа, Ивана Гавриловича, мастера судостроительного завода, степенного, сердечного и покладистого человека. Они взяли на себя все заботы по похоронам и увели Леденьку к себе. После похорон Леденька никак не могла решить, что ей делать. Ей очень хотелось поехать на Дальний Восток, переменить обстановку, попасть в число героических строителей нового города. Ей хотелось Коли. Но именно Коля смущал ее больше всех. Его письма были неопределенные. он уже давно не просил ее приехать. За нежными и уклончивыми словами всегда чувствовалось плохое настроение. Может быть, он разлюбил ее, может быть, он увлекся другой. Леденька немного отвыкла от него, но разлука и чувство вины перед ним поддерживали ее любовь. И все-таки она находила в нем противоречия, которые удивляли и огорчали ее. Его почтение к родителям возмущало ее, ведь он презирал ее мать, ее мещанские взгляды. Он Ильинку называл мещанкой и маменькиной дочкой. Но чем же его родители лучше? Такие сухие, педантичные, себялюбивые люди, живущие интересами своего благоустроенного дома, своей кухни и сберегательной книжки. Лиденька хорошо знала недостатки своей матери, но в матери ее пленяла широта натуры, любовь к жизни и веселью. Мать сидела на своих вещах, это верно, но она никогда не жалела денег на сладости и на удовольствие. Умела вдруг, заразившись весельем молодежи, пуститься в пляс или спеть старинный игривый романс. А что умели родители Коли? Они любили Лиденьку, но как они оскорбляли ее вечными расспросами о том, что она делала, где была, с кем была, как они надоедали нравоучениями. «Помни, ты невеста!» В их устах звучало «Помни, ты связана!» Лиденька избегала их сколько могла, стараясь не нарушать приличий. После смерти матери они с неприятной настойчивостью убеждали Лиденьку, Переехать к ним, а главное ничего не продавать без их ведома. Они ссылались на желание Коли. Леденька обещала подумать, убежала и стала проводить все свободное время у Танюши грозы морей. Ехать Коли или не ехать. Она бы, наверное, решилась не скоро, если бы не Иван Гаврилович и Танюша. Однажды Иван Гаврилович сообщил, что ему предлагают двухгодичную командировку на Дальний Восток, на тот самый завод, который строит Коля Плат. Гроза морей радостно вспыхнула и заявила. «Конечно, соглашайся, едем!» Иван Гаврилович развел руками. «Да ты на дачу с трудом собираешься, а тут в этакую даль с ребятами». «С ребятами, с ухватами, со всем скарбом!» ответила Танюша, лукаво поблескивая глазами. «Нам и помощи не надо. Мы с Леденькой в два счета соберемся». И вот они ехали. С ребятами, с ухватами, совсем с скарбом. Леденька послала Коле одну коротенькую телеграмму. «Я сама по себе, я с Танюшей, чтобы не было. Я найду, где переночевать, пока не устроюсь», — думала она. «Пусть он даже женился». «Я комсомолка, я еду строить город». Она распродала все вещи, кроме белья и платьев. Теперь, освобожденная от своего прошлого в поезде, уносившем ее в незнакомый край, без малейшего представления о том, что будет с нею через десять дней, она думала о себе, о своей любви, о Коле. Она уже забыла его непонятные письма, его скучных родителей. Она помнила только хорошие часы любви, Нежное уверение, поцелуи, последнюю телеграмму. Но теперь она докажет ему, что она не мещанка и не трусиха. Она будет строить, как и все. Ей почему-то представлялось, что придется таскать кирпичи. Он должен будет признать, что зря обвинял ее. Он полюбит ее еще крепче. «Леденька, а кого я нашла?» Кричала гроза морей, влетая в купе. «Иди сюда скорее, скорей!» Из-за ее плеча выглядывало любопытное и приветливое, востроносенькое и глазастое лицо. Лиденька уже видела этого парня, худенького, забавного, суетливого, с большими пламенными глазами под лохматыми бровями. На вокзале в Москве он суетился, кричал, привлек общее внимание. Он сдавал какие-то ящики и свертки в багаж, а затем три носильщика пришли с ним к вагону. Проводник не разрешал проносить столько вещей на один билет. Парень жестикулировал, требовал начальника поезда, кричал. «Да вы не знаете, какие это вещи! Что это, мои вещи!» Леденька не видела, чем дело кончилось. У них были свои хлопоты. «Альшулер Сёма из нового города на Амуре!» Важно представился парень. Но важность тут же слетела с него, он потряс леденьки обе руки, потом также потряс руки Ивану Гавриловичу и даже детям, присел на краешек скамьи и неудержимо заговорил, «Вы едете к нам! О, вы сделали самое умное дело в своей жизни! Через три года вам будут завидовать все толковые люди!» «Вы знаете, что это за город?» «Вы не знаете! Вы себе не представляете, что за перспективы имеет этот город!» «Это будет такой город, что фотографы не устанут снимать его, и в кино будут показывать его как чудо!» «Вы из Ленинграда, да?» «Так, ваша Нева, ребенок рядом с Амуром! И ваши набережные, и ваши мосты! Да что ваши мосты? Вы видали, чтобы реки были в три километра!» Черное море, а не река. Вы вступите на мост и будете идти, идти, и все еще не будет конца. Там такой большой мост? Сумела вернуть вопрос Лиденька. Вам этого не понять, я знал. Обиженно сказал Сёма. Вы приедете и скажете. Грязь, шалаши, холод, клопы, моста нет. А мы видим и набережные, и доки, и мост, и аэропорт, и бульвары. — Прекрасно понимаю. — Тоже обиженно, — сказала Лиденька. — Я комсомолка и еду строить, как и все. — А что ваши парки? — без всякого перехода, — сказал Сёма. — У нас тайга. Вы знаете, что такое тайга? Три человека не могут обхватить одно дерево. Вот какие деревья. Все уже три смены пообедали в вагон-ресторане. А Сёма Альтшуллер все еще рассказывал, так, как ему вспоминалось. Так, как подсказывало воображение, так как ему казалось нужно для того, чтобы слушатели прониклись должным уважением к новому городу. В первый же день будущие новые строители узнали десятки фамилий, десятки героических подвигов и забавных историй. Они узнали, как надо корчевать пней, и ясно представляли себе лесотаску и понимали, какой щебень годится для бетона, а какой не годится. Лиденька мысленно поступала работать то на корчевку, то на лесопильный завод, то на каменный барьер. «А вы где работали?» – спросил Сёма. «Кладовщицей в инструментальной», – неохотно ответила Лиденька и тотчас же заявила. «Но я ни за что не стану кладовщицей, я буду строить». Пропустив обед, они все вместе отправились ужинать. И снова Сёма рассказывал... Забывал есть, размахивал вилкой. «Если вы думаете, что вам будет легко, лучше вылезайте на первой станции и езжайте домой», — говорил он. «Трусливым людям у нас нечего делать. У нас еще ничего нет, у нас плохо с кормежкой и плохо с жильем. Но если вы понимаете, ради чего надо пережить трудности, разве трудности вас испугают?» «Да-да», — поддакивала гроза морей, и щеки ее горели. Иван Гаврилович наблюдал за нею и нежно покачивал головою. Та ли это ворчливая женушка, которой вечно всего не хватало? — А вам, — говорил Сёма, держа Танюшу за руку, — вам предстоит такая задача, какой вы себе и не представляете. Вы ведь что? Жена, домохозяйка, мамаша и все? В Ленинграде это немного, но у нас, о! У нас домохозяйка – это и хозяйка всего города, благоустройство города. Вы понимаете, что это значит? И вы должны сунуть нос в магазин, и в помойку, и в уборную, и в баню, и везде, и пустить в ход свою женскую логику, чтобы добиваться чего нужно, и посадить цветочки, и чтобы на помойках сделали крышки, и чтобы уборные вовремя чистили, и чтобы в магазинах были весы и порядок, И гигиена всякая. Ну, я не знаю, что вы сами увидите. Женщине у нас такой почет, такая работа. А вы, — обратился Сёма к Леденьке и схватил ее за руку другой рукой. — О, вы, конечно, выйдете замуж и будете работать и будете украшать собою весь город. Леденька покраснела. — Нет, вы не должны краснеть. «У нас семейный вопрос — это вопрос жизни и смерти. У нас семья — это общественное дело. Нам нужны семьи, нам нужны дети. Разве может быть город без прироста населения?» Леденька покраснела еще пуще. «Дело в том, — сказал Сема и сам покраснел, — «дело в том, что я женюсь, я сам еду жениться». «А вот это придется спрыснуть», — сказал Иван Гаврилович и заказал бутылку вина. «Кто же ваша невеста?» «Моя невеста?» Воскликнул Сёма в экстазе. «О, моя невеста!» Вопреки ожиданиям, он не нашел слов. «Значит, погуляем на двух!» Начал было Иван Гаврилович, но Лиденька толкнула его ногой под столом и сделала такие страшные глаза, что он смог. Сёма вспомнил о вещах и побежал смотреть, не украли ли их. Лиденька посмеялась над ним. «Много же вы накупили для семейного обзаведения?» «Я?» – скричал Сёма. «У меня не хватило бы денег на восьмушку того, что я везу. А неужели я мог думать только о себе? Или вы думаете, что раз меня послали лечиться, так я лежал на пляже и ковырял носу?» «По моим докладам, три комсомольские организации приняли над нами шефство и послали подарки». Трусики, майки — раз, музыкальные инструменты — два, спортивные принадлежности — три. А потом я пошел вдруг детей и сказал, что же вы будете сидеть сложа руки, и вам нет дела до наших будущих молодых граждан? Уверяю вас, я сумела их убедить. Они послали со мной тысячу метров полотна, пять детских ванночек и еще кое-какую мелочь. Леденька хохотала, гроза морей в восторге обняла Сему, И конец вечера они так и просидели в обнимку. «Девушка, ты еще сбежишь от меня с чужим женихом!» Добродушно сказал Иван Гаврилович. «А неужели мне всю жизнь с тобой сидеть со старым чертом?» Откликнулась гроза морей. «В комсомольском городе да не завести комсомольца!» «Так ты хоть до места доберись! А вдруг на месте будет некогда?» Леденька с удовольствием заметила, что Танюша ни разу не рассердилась на мужа за всю дорогу. «Да, уж на месте будет некогда», – серьезно поддержал Сёма. На второй день разговоры носили более конкретный характер. Уже решалось, как взяться в грозе морей за благоустройство бараков, шалашей и магазинов, где работать леденькие, как организовать стрелковый тир – в котором Лиденька должна стать инструктором. Уже волновался Сёма, где бы достать ружья и жалел, что не подумал о них в Одессе и в Москве, и решил, что сразу по приезде в Хабаровск отправиться с Лиденькой добывать ружья. На третий день снова начались рассказы о стройке, о героях, о забавных случаях, Скольких комсомольцев они уже знали так хорошо, как будто работали бок о бок с ними в тайге и грелись вместе у костров. А имени Коле, Плата они так и не слыхали. Лиденька боялась спрашивать сама и запретила спрашивать другим. Ее томили предчувствия. Нет-нет, она ничего не хотела знать. Она едет строить, она хочет строить, она не хочет печалей. Приедет? Все увидит сама. Она не отпускала от себя Сему, она по привычке кокетливо смеялась над ним, такой бравастый, такой глазастый, такой хвостун. Впрочем, она прекрасно знала, что если Сема и привирает, то привирает от чистого сердца, от желания захватить и потрясти слушателей. Леденька познакомилась в поезде со многими дальневосточниками командирами, рабочими, хозяйственниками, инженерами, моряками, летчиками. Они все охотно рассказывали про Дальний Восток и, видимо, тоже привирали. И хотя они и поругивали край, кто за отдаленность от культурных центров, кто за жилищные трудности, кто за другие местные беды, Леденьке было ясно, что любят его все. Это была особая любовь, рожденная в победах над трудностями – укрепленная личным участием в созидании края, а поэтому очень крепкая и ревнивая. Как бы ни ворчал человек, он имел на это право, он ворчал на самого себя, он не допускал даже сомнений в том, что край замечательный, исключительный, наиболее интересный, наиболее достойный любви и почтения. Одним из пристрастий дальневосточников были патифоны. В каждом вагоне везли по несколько патефонов. С утра до ночи то тут, то там звучала музыка. Сёма тоже вёз патефон и целый ящик пластинок, которые он по собственному признанию и получил, и отобрал, и так взял. По вечерам в вагоне ресторане танцевали, не обращая ни малейшего внимания на толчки вагона. Здесь и произошло знакомство с Диной Ярцевой. Лиденька первая заметила красавицу и указала на нее другим. Красавица была весела и кокетлива, она танцевала без передышки. Ее спутник казался влюбленным до потери разума. Сема, любивший все знать, быстро выяснил, что она едет в международном вагоне и что все население этого вагона влюблено в нее. Сема подсел к ее спутнику, молодому застенчивому инженеру, и пробежал от него необычайно взволнованным и бледным. «Это невеста Круглова!» — сказал он таким тоном, как будто случилось большое несчастье. Дина кончила танцевать и села за свой столик. Инженер что-то сказал ей, она вскрикнула, вскочила и пошла прямо к Семе, протянув руки. «Вы друг Круглова? Как я рада! Боже, как я рада!» Она подсела к их столику. «Ну, расскажите же, расскажите мне о нем, о вас всех!» «Костька!» — крикнула она. «Иди сюда!» Она была нежна и требовательна. Она быстро пленила всех. Сема забыл свое огорчение и стал рассказывать. Он не жалел красок для восхваления круглого. «Я знаю, знаю!» — сказала Дина. Я знаю, он совсем особенный человек, и метнула торжествующий взгляд на поникшего Костька. Я потому и люблю его, что он самый лучший на свете. Она говорила, как царица, чья любовь дается в награду за подвиги, и видно было, что она просто не поймет, если кто-нибудь в этом усомнится. Да, сказала лиденька, когда они вернулись в свой вагон. Она очень красивая, но это совсем не то. За девять дней пути Лиденька прошла целую школу, на прохождение которой в других условиях понадобились бы месяцы. Она была предрасположена к восприятию всего нового. В ней было стремление к героизму, к романтике, к свежим впечатлениям, к приключениям. Не с этим ли ехали до нее по этому же пути сотни юношей и девушек? Но Сема, подчинив ее своему влиянию, заставлял ее день за днем переживать полугодовой опыт ее предшественников со всеми его ошибками и уроками. На восьмой день Леденька говорила о романтике со снисходительной улыбкой, сколько казалось ей серьезным злом, дезертирство вызывало отвращение и годливость, самонадеянность была вредным мальчишеством, а понятие энтузиазм растворившись во всем ее отношении к будущему, возродилась изнутри, действенно, конкретно, как собственная личная необходимость полнее проявить себя в строительстве нового города. Она больше всех на свете хотела походить на замечательных девушек, о которых ей восторженно рассказывал Сема. Он так любовно говорил о каждой, что Леденька не могла угадать, которая из них его невеста И только чутьем выбрала Тоню, ибо о ней он рассказывал меньше, чем о других. В Хабаровске стоял 40-градусный мороз. Сема побежал говорить по телефону и долго ругался, требовал и угрожал судом, пока его спутники сидели на чемоданах. Грузовик пришел через час. Они проехали на грузовике через весь город, то, поднимаясь на гору, то спускаясь с горы для того, чтобы подняться на новую гору. В конторе строительства они узнали, что их отправят через два дня на рассвете целой колонной грузовиков, которые повезут лук, мясо, крупу и части машин. Иван Гаврилович волновался, как ехать с ребятами на грузовике по льду несколько сот километров, «Грузовик закрытый, вроде цыганской кибитки, сказали ему. «Шубы дадим, водки возьмите, носевать будете в фалангах, чего еще хотите?» «Прекрасно», — говорила гроза морей. «Этого мы и хотим. А что такое фаланга?» Дина и Костька ходили на каток. Леденька разок сходила с ними, но ей было очень некогда. Сема свел ее в райком комсомола, ей выдали удостоверение, что она инструктор стрелкового спорта. И через час она уже бегала по городу, доставая ружья, мишени, патроны, смазочное масло. Она научилась говорить и требовать от имени комсомольцев нового города, научилась настаивать, ругаться и угрожать судом. Накануне отъезда в общежитие, где они жили в побалку на нарах, появился Андронников. Даже чекистская форма и запотевшие очки не могли скрыть его смущение. Он старательно протирал очки, поглядывая на всех близорукими прищуренными глазами. Он поговорил о делах строящегося завода с Иваном Гавриловичем. Рассказал Семе последние новости – И только много времени спустя, отозвав Сёму сторону и скосив глаза на леденьку, шепотом спросил. «Ты знаешь эту девушку?» Сёма насторожился, сердце его ёкнуло. «Неужели он дал маху? Неужели девушка вызывает какие-либо подозрения? Он уже поручился за нее в крайкоме, но ведь она, комсомолка, Иван Гаврилович, серьезный партийный человек». «Кому она едет?» «Никому, по-моему», пробормотал Сёма. «Я не знаю. Она едет вот с ними строить. У нее комсомольское направление есть. Ее уже утвердили стрелковым инструктором». И преодолев смущение. «А что, есть сомнения?» Андроников вдруг расхохотался. С какой-то нервной радостью обнял Сёму. «Говоришь, уже утвердили?» Значит, она стрелковый инструктор. Так-так. Нет у меня никаких сомнений. Очень хорошо. Тем лучше. Очень хорошо. Но у Сёмы сомнения возникли и с каждым часом возрастали. Андроников проявил к непомерный интерес. Его обращение с нею было очень странно и вещи непонятны. А вы, уезжая, вещи распродали? «А теплым запаслись? А кто вам помогал собираться?» Леденька отвечала охотно и добросовестно. Но Сема сидел как на иголках. «Какие вещи? Не все ли равно, кто ей помогал?» «Нет. Раз НКВД интересуется, значит, что-то есть». Он был готов всеми силами помочь Андронникову. И Андроников, как будто хотел что-то сказать или спросить, но не решался. «Я иду на телеграф», вдруг сказал Андронников, вставая. «Кому телеграмму посылать? Давайте». Леденька равнодушно потупилась. «А давайте пошлем Коле», — нашлась гроза морей. «Леденька, пиши телеграмму». «Какой Коля?» — с напряженным голосом спросил Андронников. «А знакомый наш?» — бойко сказала гроза морей. Коля Плат, механик, ему и пошлем, все-таки по знакомству встретит. Андроников пожевал губами. Коля Плат? Не знаю такого, буркнул он. Нет у нас такого? Ну как нет? Механик, воскликнул Сёма. Еще, знаете, говорил всегда, я восьмого разряда. Ах да, как же, вяло поддержал Андроников. Как же. Механик И вдруг со злобной решимостью громко со звоном в голосе сказал. «Такой сухой неприятный парень. Помню, только его сейчас нет. Уехал». Леденька не поднимала глаз. «Куда же он уехал?» — спросила гроза морей, испуганно поглядывая на Леденьку. Андронников рассердился. «Не знаю, в командировку должно быть». «Не знаю. Не уверен. Пишите, пошлю. Может быть, я ошибаюсь». Он долго сидел на телеграфии, мучаясь над текстом в несколько слов. Телеграмма была адресована Епифанову в комсомольский барак номер один. «Она выезжает со мною завтра. Стрелковым инструктором открой запись. Стрелковый кружок. Приготовь в комнату. Встречай грузовики. Надо выпутываться по военному». «Подписи не надо?» — спросила телеграфистка. — Не надо, поймет и так. Грузовики шли пять суток. Первые двое суток погода благоприятствовала. Было ясно и морозно, машины легко шли по расчищенной трассе, на остановках девушки и гроза морей играли в снежки, шоферы почти не спали и не давали отдохнуть пассажирам, ведя машины до поздней ночи. На третье утро после короткой ночевки в бараке Фаланги путешественники выглянули в окно и увидели белые вихри, слившие воедино небо и землю. От расчищенной дороги и следа не осталось. Грузовики были занесены до половины и ехать было немыслимо. Все стали развлекаться кто как умел. Сема Альшуллер горел нетерпением. Теперь, когда какая-нибудь сотня километров отделяла его от любимой, он понял, что ждать больше не может. Он должен ее увидеть, должен увидеть ее глаза и удостовериться, что любим. Стараясь утешить нетерпение, он пробовал понять беспокойство Андронникова. Леденька играла какую-то роль в беспокойстве. Это было ясно. Сёма симпатизировал Лиденьки, он употребил все усилия, чтобы подготовить её к высокой чести строить новый город. Но если она не то, что за себя выдает, если Андроников не случайно оказался в командировке, а приехал специально ради неё, почему же в таком случае он не арестовал её на месте? А может быть, она только одна из нитей разматываемого клубка? Он рвался на помощь Андронникову и, не смея предложить свою помощь, вертелся около. Выйдя вместе с Сёмой поглядеть, не утихает ли вьюга, Андронников неожиданно вздохнул. «Хорошо вам, неженатым». Сёма вскинулся. «Хорошо? Я не знаю, почему это хорошо, товарищ Андронников, но я, видите ли, я еду жениться. Я женюсь, как только доеду о — воскликнул Андроников. Значит, ты тоже женишься? — Тоже? Что он хотел сказать этим тоже? Уж не думает ли он жениться сам? Но ведь он как будто женат. — Бывают ситуации, друг мой, когда самый простой выход из создавшегося положения — жениться самому, — сказал Андронников. — Женить другого гораздо труднее. Сёма окончательно запутался. За долгим чаепитием, от нечего делать, Сёма рассмешил всех рассказом о том, как комсомольцы украли кирпичи. Андронников неожиданно подхватил рассказ, хотя в то время не был на стройке, и стал расхваливать Епифанова. Сёма попробовал возражать, он только недавно предостерегал Лиденьку от комсомольского самоуправства, как от большого зла. Но Андронников перебил его. Что было то прошло, пустяки. У парня чудное сердце, редкое сердце. Таких людей надо ценить и беречь. Сема охотно присоединился к похвалам и добавил от себя, что Епифанов бесстрашный парень, и был героем еще раньше в водолазах. Леденька с интересом слушала. Фамилия Епифанова была ей знакома из писем Коле. Коля, может ли быть, что он уехал? «Куда? И надолго ли?» На следующий день к полудню в вьюга поутихла, рабочие вышли расчищать дорогу. Шоферы и пассажиры помогали им и откапывали занесенные снегом грузовики. Дина очень веселилась, разгребая снег, но скоро устала и ушла в барак. Зато гроза морей не чувствовала никакой усталости. Так она радовалась и поездке, и пурге, и всему своему будущему – которое могло быть суровым и трудным, но уж во всяком случае не однообразным. Она весело болтала, и многие ее называли Татьяной Петровной и обещали навестить ее, когда они достроят дорогу и как строители с первым поездом приедут в город. Андронников тоже беседовал с ними. На участке работала группа заключенных. Один из лишенных свободы – красивый, интеллигентный на вид человек – Демонстративно держался в стороне. Андроников спросил про него. Ему сказали «К.Р». Когда машины собрались трогаться, К.Р. подошел к Андронникову и спросил «Скажите, гражданин начальник, правду ли говорят, что в управлении стройки работает архитектор Каплан?» «Не помню точно, а вы ее знаете?» «Приходилось встречать». Он скривил тонкие красивые губы в прежнем моем состоянии. «Ваша фамилия?» «Простите, я спросил из праздного любопытства. Так, от таежной скуки. Моя фамилия ни вам, ни ей ничего не скажет». И принялся отгребать снег. Его тонкое лицо стало еще холоднее и строже. Андронников успел до отъезда узнать, что фамилия заключенного Левицкий. «Левицкий». Андронников кое-что знал об этой истории. Сказать Кларе, что он здесь? Нет, ни к чему. Грузовики медленно тронулись в путь. Фанерная обшивка, превращавшая грузовик в ярмарочный фургон, почти не защищала от мороза и ветра. Резкий ветер пробирался под платки и тулупы. На открытых местах он бился в обшивку. Казалось, вот-вот снесет ее». Он поднимал и крутил снег, наваливая его на только что расчищенный путь. Машины останавливались через каждые четверть часа, застревая в снегу, и все вылезали раскидывать снег. К ночи они заблудились. Они ехали прямо по льду, потеряв дорогу, объезжая сугробы. Иногда шоферы видели следы, говорившие о том, что дорога проложена именно здесь. Иногда подолгу и следов не было. Когда стемнело, они окончательно потеряли дорогу, а может быть и проехали больше, чем думали. Деревушки, где предстояло ночевать, все не было. Продолжали ползти вперед наугад. К полуночи снова повалил снег. Ветер закрутил его, облепляя фары, стекло, заметая дорогу, слепя глаза шофером. Передняя машина забуксовала, вторая попробовала объехать и застряла тоже. Где они находятся? Где берег? Есть ли поблизости жилье? Ориентироваться в снежной мгле было невозможно. Прижавшись друг к другу, ждали утра. Время от времени шоферы давали протяжные гудки, но гудки терялись в свисте ветра. Андроника с шофером пошли на разведку, но ничего не нашли и с трудом добрались обратно. Дети плакали. Гроза морей бодроствовала над ними, согревая их своим дыханием. Дина притихла. Костька грел ее руки в своих. Сема непрерывно болтал, чтобы не заснуть самому и не дать заснуть другим. Спать на таком морозе было опасно. Утром выяснилось, что они застряли в двух километрах от деревни. Они дотащили машины до деревни и бросились в избу греться. Андронников заставил всех выпить водки и растереться ею. Он помогал грозе морей растирать продрогших детей. Водка и горячий чай всех оживили. Сема заводил патефон. Леденька достала гитару и пела по гитару веселые песенки. Танюша подпевала ей, слегка охмелевшая от водки. А может быть, и просто от того, что ей было весело, как никогда. Сема вертелся по избе. Приставал к шоферам с бессмысленными вопросами. Обдумывал, как бы приспособить передку грузовика щетки, которые сами разметали бы снег. их наш прямо в горячке», — смеялась Лиденька, всячески скрывая собственное волнение и страх. «Ей очень хотелось, чтобы пурга задержала их как можно дольше. Ей очень хотелось, как ребенку, закрыть глаза от беды. Сейчас ей было хорошо, весело». А что ждет ее в конце путешествия? Ее томило предчувствие. Она боялась. В это время Епифанов метался по городу, поджидая грузовики. Он метался не один. Круглов, с трудом отвечая на обращенные к нему вопросы, целыми днями не уходил с берега. Строгой походкой опустив глаза, приходила Тоня. Она ничего не спрашивала, смотрела на дорогу, вздыхала и уходила, чтобы через полчаса прийти снова. Епифанов десятый раз осмотрел приготовленную комнату, из которой еще четыре дня назад унес свои вещи. Он уже три раза брился, три раза чистил ботинки, а грузовиков все не было. Они показались под вечер. Епифанов только что вернулся с работы и в четвертый раз, побрившись, чистил ботинки, когда поставленный караулить Петя Голубенко – постучал в окно и крикнул «Едут!». Епифанов бросился к берегу, где уже собралась толпа любопытных. Он чувствовал себя легким, веселым и немного сумасшедшим. Он увидел Круглова с детски растерянным и счастливым лицом. Круглов топтался на месте и, наконец, не выдержав, побежал навстречу грузовикам по снежной целине, с удивительной ловкостью преодолевая сугробы. Епифанов увидел его снова на подножке подъезжающего грузовика. Но он не разглядел Дины, хотя вокруг него все говорили, что она очень красива. Он ждал другую, тоже незнакомую, но разве он мог не узнать ее? И он узнал ее. Из-под платков и одеял мелькнула белокурая прядь и глянул светлый любопытный глаз. Он готов был встать во фронт перед нею. Но Андронников крикнул «Принимай!» и Ему пришлось запросто принять ее на руки и поддержать ее, пока она разминала затекшие ноги. «Епифанов!» – представился он краснее. «Честь имею доложить, мы вас ждем. Завтра в шесть часов вам придется проводить первое занятие стрелкового кружка». «Епифанов?» – радостно вскрикнула Леденька. Они внимательно смотрели друг на друга. Они знали: что они знали? Знал ли Епифанов, что она мещанка и маменькина дочь? Знала ли Лиденька, что он неряха и получил выговор за самоуправство? Для вас готова комната, сказал Епифанов. Разрешите мне взять ваши вещи и проводить вас? Ее глаза спрашивали. Он отвернулся. «Но я не одна!» — сказала Лиденька. «Тут, видите, целая семья. Поместимся?» «В тесноте, не в обиде. Поместимся!» — крикнул Епифанов и стал принимать из машины детей и чемоданы. Он был до последней степени доволен тем, что не останется с нею сразу один на один. «Действуй, приятель!» — сказал Андронников, взваливая ему на спину тяжелую семейную корзину. «Действуй и делай вид, что ничего не знаешь, чтобы хоть обидно ей не было». «Товарищ Епифанов», — закричала Лиденька, — «что же вы не идете? Пошли!» И Пифанов побежал, подкидывая на спине корзину, бойко скрипя по снегу парадными ботинками. Если бы ему сказали, что в корзине не меньше четырех пудов, он бы не поверил, ему никогда в жизни не шагалось так легко» как сейчас. 20. Последние дни перед приездом Семы Тоня не могла уже ни спать, ни работать, ни даже думать. Все уже было решено. Все было пережито заранее. Оставалось ждать. И вот он приехал. Она стояла в толпе встречающих и думала, что он ее не сразу заметит, Но он увидел ее раньше всех, ее одну, и заскочил с грузовика, на ходу сбросив тулуп. Он не решился поцеловать ее при всех и только обнял и уткнулся лицом в мокрый от снега мех ее воротника. Они ничего не сказали друг другу. Тоня залезла с ним на грузовик и помогала выгружать вещи. Там были десятки узлов, свертков, ящиков, корзин. Некоторые он передавал Тоне и Геннадию. Это для нас. Остальные отдавал добровольным носильщикам из комсомольцев. В Комсомольский комитет, балалайки, коньки, фуфайки, домино и шахматы, книги, еще книги, гармошка осторожно, ящик рыбьего жира, не разбейте, тысяча трусов и маяк, книги, мешок лимонов, неужели померзли? А гитары где? Леденька, где гитары? Вот они, осторожней. Еще книги, струны, еще коньки. Они пришли домой уже в сумерки. Она заранее потихоньку унесла все свои вещи. Она надеялась, не обижая Сему, проводить его до двери и уйти пусть еще хоть один день. Но с ними был Геннадий. Пока Сема умывался и переодевался, он раскладывал стоней Сёмины вещи. Она не могла уйти при Геннадии. Сёма восторгался комнатой, восторгался тем, что приехал, смотрел на Тоню пьяными от счастья глазами. Дверь за Геннадием закрылась. Они остались вдвоем. «Ты отдохни, Сёма!» – начала Тоня. «Завтра...» «Что?» – закричал Сёма и схватил Тоню за руки. «Завтра? Я ждал этого дня больше двух месяцев. Я торопил поезд».